Глава двенадцатая. В глубины тайн осколков. И вот мы стояли в лаборатории. Портальное устройство целиком собрано и проверено на открытии в тот же инмести. Тест тогда прошел гладко. Пересобранный основной блок с резонатором пространства загудел. Переделанная арка засветилась. И вскоре перед нами предстало гладкое синевато-белое поле контролируемого разлома. «Ну что, главный разработчик, первый?» — предложил я. «Я не хочу в инмести!» — отрезала Луиза. «Клара, давай ты! Тебя не так жалко!» «Почетное первое испытание улучшенной установки!» Довольно сказала женщина, уже шагая вперед, как туда прыгнула Луиза. Мы с Майером переглянулись и засмеялись, а затем вошли следом. — Вот так просто! Шаг за грань, и мы в осколке, куда требовалась долгая экспедиция! — пробормотал я, осматривая заросший зеленью городок. — Правда, энергии жрет море, но добудем еще больше! пробормотал Майер. «Ну все, проверила первое. так и запишите!» — крикнула Луиза и вернулась назад в Илеон, подальше от своей психологической травмы. Мы вернулись на безопасную базу, где непрерывно дежурил Вильфред Винтер и еще один повелитель от Мебиус. Плюс часто бывал Майер и не так уж далеко отсюда Саммаэль и Эрхард. Дополнительно множество архимагов, чисто по вооружению, база знатная. При том, что война как бы еще идет, опасности тут не ощущалось вообще. Несмотря на это, с радосом решили не тянуть, хотя я бы на их месте отложил до капитуляции фракции врагов. Но это решение патриархов, а потому пространство в арке заколебалось, и быстро стало плотной энергетической стеной едва синеватого белого свечения. Жрало оно энергию в основном на открытие, и довольно много. Также при проходе чего-то нагрузка возрастала. Но тут энергосистема мощная, а вот поддерживать его открытым довольно легко. Грузовыми лифтами и через широкие двери лаборатории Сюда завели два особых вингбайка с навешенными снаружи дополнительными реакторами и огромными блоками новейших систем стабилизации искажений. С нами выдвигались Эрхард, Саммаэль и толпа архимагов на поддержке. Альтер ждал сверху на всякий случай, а Майер подождет здесь, у портала. Со мной была и Урсула только недавно ставшая архимагом, с трудом пробившая границу. Ну, Эмия, конечно, не могла остаться в стороне. А вот призрак сюда никак не проберется, увы. Благо, сигнал маяка и не понадобился. Мы смогли ввести координаты осколка, а потому шаг за грань. Датчики сигналят о пониженном давлении и не очень полезных примесях в воздухе. Мы на одной из посадочных платформ короны Императора, причем той, откуда сразу видно Радоса. — Чтоб мне вечно в осколках блуждать, — пробормотал Саммаэль. — Я видел размеры станции в твоих данных, но это нечто. Это еще что? Наша главная верфь почти втрое больше. Согласен. Я оглянулся, смотря на выходящих через обычный на вид разлом людей. Использовали метод с замещением открытого разлома, что позволяет уменьшить затраты энергии на открытие врат. Так, напоминаю всем, за тень станции старайтесь не выходить. Особенно кто не ледяной или теневой маг. Солнце жарит крайне сильно. Касаться станции с осторожностью, она очень холодная. Кто хочет увидеть далекое будущее осколков, предлагаю пролететь чуть ближе к шпилю, ненадолго отключив защитное поле. «Эйгон, будь серьезнее!» качнул головой Майер, что неотрывно смотрел на Радоса. «Вы уверены?» «Поздно отказываться, пожалуй, да и зачем. Но имейте в виду, сбой поля и будет то, о чем я предупреждаю. Нужно подобраться близко». «Но мы не можем слишком рисковать», — согласился Эрхард. Саммель, что скажешь?» «Пусть Эйгон один пойдет, это же его идея!» Тон то его стал серьезным. «Если пойдет плохо, и ты поймешь, что враг, я отключу защитное поле!» Ответил я, понимая, что он важнее. «Думаю, так лучше, а то изначально они хотели идти встречать Радоса, как самые важные шишки». Но тут больно опасно, и предел защиты от искажения времени мы не знаем. Все равно обмена приветствиями около шпиля не будет. Радоса нужно схватить и спешно выдернуть из опасной зоны, а уже тут приветствовать. Пара добровольцев будет? Вдруг я не смогу сам отключить? Добровольцев не нашлось. Но им пообещали премии, и один старик решился. Я тоже, вызвалась Урсула. Пап, пожалуйста, хочу быть из первых, кого он встретит. Урсула, ты слишком рискуешь, добавила и одна из присутствующих. Кажется, это ее двоюродная сестра Дагмар, архимаг и профессиональный экспедитор Восколки. Да и у Клары ее видел пару раз. В будущем, несомненно, станет повелителем. Высокая и с мощной фигурой, само собой, тоже рыжая. «Знаю, отец, пожалуйста!» «И я!» — воскликнула Мия. «Так, давайте не все, поле ограниченного размера!» Остановил я девушек. «Ладно, я понимаю, почему!» Согласился патриарх Винтер. Урсула тоже ему передала, что есть хороший шанс на исцеление. «Ния, давай в этот раз ей уступишь!» «Не хочу! Нечестно!» «Ну ладно, разок!» — вздохнула она. «Итак мы подлетели ближе. Один дежурит у врат, заодно служит эталоном времени» включив большие голографические часы с отображением секунд. Вингбайк с патриархами пододвинулся чуть вперед, чтобы, если что, быть на подхвате. Ну а я, дедок из группы «Мебиус» и грудастая женушка, немного неловко управляющаяся слетным оборудованием, двинулись к кратчайшим маршрутом. В теории можно просто послать ему вингбайк по прямой. Никакого удаленного управления тут быть не может. Но вдруг Радосу нужна помощь. Он так-то ранен, почти половины тела нет. Однако для трансцендентного это не должно быть проблемой. Даже оторванная голова. Ведь они самодостаточная душа, особый вид энергетов а тело представляет собой лишь материализованную оболочку. Вот был бы телепорт, но нету, ядро действительно слишком тяжеловесно. — Что-то мне боязно, — пробормотала Урсула. — Мне тоже, но в основном из-за искажения. Все будет хорошо. — Если разрушитель не захочет нас убить, — пробормотал наш третий. Это вряд ли. Ускоримся. Поле не будет абсолютной защитой. Я поглядывал за часами у врат и второй группы. Секунды у них шли больно быстро. А значит, надо действовать молниеносно, резко и решительно. Защиту мы немного переоценили, но в рамках допустимого. Старт. Полная скорость. Потеряем минимум времени. Мы полетели побыстрее, кратчайшим путем на шпиль, держась за вингбайк, которым управлял я. Разлом приближался, пока посматривал на экран, отображающий вид с камеры, зафиксированной на голографические часы. Секунды начинали течь все быстрее, но чрезмерное для любых других ситуаций защитное поле пока держалось. Сверхплотное такой мощности, что хватит накрыть большую базу в большинстве аномальных осколков. Новейшие реакторы Винтер и два топовых АМ реактора выдавали предел мощности, обеспечивая нашу защиту энергией. Я уже мог легко разглядеть замершего во временной ловушке Радоса без приближения. Секунды на часах сзади неслись с безумной скоростью, быстро менялись минуты, и я сосредоточился на задаче — отключить двигатели, разворот и начать торможение, иначе вылетим прямо в разлом, и я не хочу узнавать, переживем ли мы это и какое там замедление времени. Более чем привычный маневр для любого космического пилота, Радос вошел в защитное поле, и я схватил кричащего трансцендентного за руку, дернул на себя. Едва остановившийся вингбайк на предельном форсаже стартует в обратном направлении. Люди удержались только благодаря магнитным захватам. Я оглянулся на происходящее за спиной. Урсула, успевшая снять шлем, оставшись с одним атмосферным щитом, Смотрела на повисшего на моей руке мускулистого блондина, бегающего между нами взглядом нечеловечески ярких золотых глаз. Ситуацию он явно не понимал, но главное, что не вырывался. Его тело ярко светилось, однако покров не обжигал мою руку, никакой агрессии не выказывал. «А что там? Вторая группа пропала!» Но около входа все еще стоял наблюдатель с часами. Прошли целые сутки. Точнее, лишь один цикл потеряли. Да, больше ожидаемого. Думали, силовое поле лучше оградит от искажения времени. Но сутки — сущая мелочь. Радос схватил меня за руку. Я сложил шлем и взглянул в его глаза. «Секунду, выберемся из аномалии!» Разумеется, кричал я на древнем языке, а Радосу явно хреново, но все потом. Я затормозил уже у самой платформы посадочной площадки и отпустил Радоса, что дернулся в воздухе, схватившись за наш транспорт. «Это честь познакомиться!» — пискнула Урсула, смотря на него. Собранные в плотный клубок длинные волосы немного растрепались из-за перегрузок и выглядела обеспокоенной, даже спряталась за мной, а вот ее он, конечно, не поймет. Радос, стиснув зубы, переводил взгляды между нами. Он внезапно засветился ярче и свободной рукой схватил нашего сопровождающего. Урсула вскрикнула и дернулась, Уже призывала магию, но толку-то. Мы уже не можем бросить его в замедленном времени. Да и не нападает он. Старик не смог отпрыгнуть, схваченный за руку. Засветилось заклинание, и по ней потекла энергия, как из вингбайка, предупреждающего о перегрузке реакторов. Зато нижняя половина тела Радоса стала быстро восстанавливаться. Он в целом стал тянуть всю находящуюся вокруг ману. — Ему срочно нужна энергия. Тело слишком повреждено. Урсула, не бойся. Я потянул ее вперед. Девушка сначала сопротивлялась, но потом позволила себя толкнуть. Урсула коснулась его руки, и из нее также стали выкачивать энергию. А вот у меня... Чуть забрал и перестал. Что за... Опять темная мана. Ну а что еще? Вечно она. Радос не тянул энергию слишком быстро, сжигая наши каналы. Как минимум у меня в тот момент. Да и Урсула не стала отпускать его. Ноги Радоса отросли, правда, без ничего. Магической одежды не появилось. Маны нет. «Резерв пустой!» Урсула отпустила руку. «Кто бы вы ни были, благодарю!» Сказал Радос болезненным тоном. «Что это за место? Где звезды?» «Больше нет звезд! Во всяком случае, в осколках, что вы породили!» Ответил я. Разумеется, на древнем диалекте. «Мы? Что мы натворили?» «Стойте! Рассыпающееся пространство! Сверханомалию! Множество небольших миров в изолированных пространствах! Две тысячи четыреста лет назад! Что с вами происходит?» Сияние вокруг Радоса гасло. Он скинул остатки мантии и завязал вокруг пояса. «Не так уж важно, смертный!» — вздохнул он. «Это ты апостол Ирис. Нет, у тебя только ее артефакт. Откуда взяться апостолом, если все вы молчите? Да, только артефакт. Но почему ваша аура столь слаба?» «Я чуть не сказал ничтожно». «Потому что я более не бог. У меня нет третьей души. Я слабею». Он стиснул зубы, смотря наверх. «Две тысячи лет! В этом мире мы...» «Ха, еще и Богом себя зовет!» «Громкое определение, хотя они действительно сильны, но ничтожны на фоне того, что есть во Вселенной, но не знал, что с ними может быть такое». «Прошу, не понять не так!» Но в мире, в который мы сейчас войдем, вас зовут разрушителями и ненавидят. Лишь говорю правду сразу. Урсула меня не понимала, но шлем не надевала. А вот старик, что отлетел в сторону, дернулся, включил переводчик и понял, что я говорил. Радос же закрыл глаза и опустил голову. От него буквально исходила вина. «Я должен это исправить!» «Сомневаюсь, что это возможно, но давайте пройдем в Илион. Илион? Колонию?» Он поднял голову. Так и думал, что это название планет. «Нет, хотя когда-то ею был, скорее всего. Сейчас это один из трех известных населенных осколков. Трех? Его голос дрогнул. Да, или он, Дерус, Меркс, других населенных осколков, что пережили это время, мы не знаем. Давайте все же пройдем. Тут атмосфера не лучшая. Мужественное лицо отражало невиданную, непередаваемую трагедию. Интересно, сколько всего планет было? Ведь, по сути, все пять миров в одной полусфере расслоения реальности, если понизить размерность пространства. Значит, по другую сторону, за барьером множества осколков, включая вакуумные, могут быть другие выжившие, или только планетарные базы и станции. Скоро узнаем. «Владыка Радес, прошу!» – поторопил я. Мы все вам объясним в более удобном месте. Я потерял способность полета. Он закрыл глаза, просто держась за вингбайк. Энергия в нем еще была. Сразу вытянуть все топливо реактора не выйдет. Я направил его к вратам, где ожидал явно уже нервничающий человек. Он сразу скакнул на ту сторону, не дожидаясь нас. Мы прошли следом, оказавшись в лаборатории. — Господин Радос, — сказала женушка, надев шлем, едва мы прошли. — Прошу простить за то, что говорю через шлем. Я не знаю древнего языка. Мое имя Урсула Винтер. — Древнего языка? — переспросил он, выныривая из мыслей. За такой период языки поменялись, у каждого осколка свое наречие. «Владыка Радос, мое имя Эйгон Винтер, и приветствие должно было быть не таким», — продолжил я, смотря на пустоватый кабинет. «Люди уставились на нас, причем выглядело все странно». Перешел на местный язык. «Что здесь произошло? Луиза, прием!» «А, вы его достали!» Она вскочила со стула, на котором сидела задом наперед, обхватив узкую спинку ногами. Сверху ударили ядерным оружием. «Что?» Я чуть не пошатнулся. «На нас напали?» «Левитан!» «Сначала все силы собрали, кто еще от них не отказался, а когда стали проигрывать...» ударили тактическими ядерными, накрыв и своих. Но бой уже завершился, только там радиация. Я выматерился и глянул на перепуганную Урсулу. Тут было много ее родных. Потери? Огромные среди служащих дому, но патриархи живы. Отразили удар, защитили базу. Заговорил кто-то из военных, привычный давать отчет. Сейчас патриархи Винтер и Мебиус совместными усилиями сдерживают радиоактивное заражение. «Так, без нас разберутся, идиоты!» Я стиснул зубы. «Что происходит?» Спросил Радос негромко. «Прошу прощения, война. Точнее, она уже завершилась». Ответил я, «Тут никто древнего сам не знает. С вашего позволения я буду проводником». Снова перешел на язык Илиона. Взглядом приказал двоюродной сестре Урсулы перестать сверлить Радоса недовольным взглядом. «Что уставились? Найдите одежду для Радоса! Его располовинило там! Штаны и ботинки хотя бы!» «Дагмар, выруби покров, чтоб тебя! Все вырубите!» Рыжая слегка скривилась, но приказу подчинилась. Так уж вышло, что я выше ее в иерархии дома, ведь она из побочной ветви. Люди сорвались с места. Я же смотрел на Радоса. Слишком много всего. «Мы под землей?» — уточнил он. «Это портал?» «Уникальная установка. До того перемещение между осколками было возможно только через почти случайно открывающиеся разломы. Вы...» «Я даже немного терялся. Я тут с трансцендентным говорю, даже если он большую часть сил потерял. Но как-то даже внутри не волнуюсь, а ведь должен». «Наверное, вы хотите многое узнать о мире, да и мы многое хотим узнать о нем», — Радос долго думал. «Для него катастрофа только что случилась, а тут внезапно совсем другой мир спустя два тысячелетия». «Кто? Вами правит! Мне нужно встретиться с ним!» «Совет Илиона, Круг равных!» В Дерусе и Мерксе свои империи. Связь между осколками затруднена. О том, что вас спасли, знают три великих дома. Винтер, из которого я и моя первая жена Урсула. Мёбиус, на чьей территории мы находимся. И Рифтин. Лучше всего вам будет поговорить с патриархами, когда они спасут город. Многие воспримут не столь радушно, а сейчас один бывший великий дом, видимо, из мести, применил ядерное оружие. Радосу выгоднее отправиться в Дерус, но там я не имею сильной позиции, а выгоду от его спасения все же извлечь нужно нам. Почему нас ненавидят? Взгляд золотых глаз сфокусировался на мне. Большую часть времени считалось, что вы попросту обрушили Вселенную. Глупость, конечно, но люди в это верили. Покинуть осколки нельзя. Не будем говорить, что первым предложением, когда я рассказал о радости, был запуск по нему ядерными боеголовками. Я не удивлен. После сделанного он закрыл глаза. Нам же, наконец, принесли штаны и ботинки. Наденьте, боюсь, мы немного не ожидали. Думал, что он сможет восстановить одежду. У них даже душа обычно не с их телом, а в глубинах астрала, а тело крепко привязанная марионетка. И хотя полное ее уничтожение будет огромным уроном, но не смертью, Но, думаю, теперь все иначе. Радос глянул на себя и натянул под повязанную юбку из оборванной мантии спортивные штаны, а потом скинул остатки ткани, оставшись в белой рубашке. Как неловко получилось, но он не жаловался. Господин Радос, вам что-нибудь нужно? спросила Урсула. Да, ваш язык! «Это не опасно, не волнуйтесь!» Он, сморщившись от боли, направил на меня розоватую магию. А вот это в планы не входило. Даже если не полезет в воспоминания, хватанет еще и язык моей империи. Но магия погасла и... «У тебя безумная магическая сопротивляемость, не буду преодолевать!» «Серьезно!» «Еще один результат усиления моей души...» Радос теперь применил магию на Урсуле, стоявшей в шлеме. Закрыл глаза и стоял истуканом. Магия продолжала светиться. «Что он делает?» – испуганно пискнула Урсула. «Сокращает время адаптации. Язык, может, и исторические факты. Все же он трансцендентный». Я смотрел на попросту взявшего нужное ему. Впрочем, ничего страшного. Магия погасла. Люди продолжали на нас смотреть, боясь издать лишний звук. Портал уже отключили. «А можно мне с ним поговорить?» Луиза подошла и взяла меня за руку. «Ну, пожалуйста, я очень хочу!» Обязательно, но попозже. Я кашлянул. Не удивлен, но лучше не с порога с ней. У него сейчас слишком много нового, чтобы сразу переходить к науке. Ох, точно, закивала она. А он, ауру ощущаешь, немного давит, как от группы осколочников. Разве? Погодите, группа осколочников давит. «Он давит!» Уже я не понимал это заявление, и на меня с вопросом уставилась половина присутствующих. «Я не знал, не ощущаю!» «У тебя очень сильная аура!» Наконец подала голос Мия, что все это время стояла в углу и наблюдала. «Видимо, фактор силы души, но удачно?» «Удачно вроде!» «Вопрос в том, что он хочет от нас». Я ожидающе смотрел на Радоса. «Надеюсь, все действительно так, как ты говорил». Прошло минут десять. Радос открыл глаза. «Что мы натворили?» Пробормотал он уже на языке Илиона. «А что вы хотели создать? Что за сверхмагия? Мы не знаем». Решил я получить ответ на загадку. Это звездные врата, портальная сеть между мирами империи. Мы ее только что активировали, то есть тогда. Вот как, невероятно полезная штука была бы, если они хотели создать магические порталы между мирами. Однако миллиарды умерли из-за этого. «Как я и говорил, они не хотели зла, даже имели благую цель, но...» «Да, я знаю, посмотрел исторические факты», — ответил он. «Леди, я слышал и твою просьбу. Для этого ты пришла навстречу и стараешься быть учтивой, хотя тебе сложно погасить привитую ненависть». «В благодарность позже я исполню твою просьбу». «Нижайше благодарю!» Тут же склонилась Урсула. На лице появилась улыбка. «А ты, Эйгон, благодарю много за что. Станешь моим сопровождающим и помощником. Ты ведь этого и хочешь?» «Да, владыка Радос!» Так же слегка поклонился я. «Отлично прошло!» «Желаете выйти наружу?» «Да!» — сказал он, поколебавшись и еще раз окинув взглядом портал. «Я повел его из лаборатории». Урсула с Мии переглянулись и последовали за нами. Луиза тоже хотела, но ее удержала Клара. «Итак, вы надеетесь, что я помогу вам лучше понять осколки» «Составить карту этого мира, выйти наружу?» «Кто, как не вы?» — кивнул я. «И помощь в защите, уж простите за прямоту, этот мир крайне опасен». «Да, действительно, я расскажу суть перед патриархами ваших родов, дабы не повторяться. Я не мог так быстро считать все, лишь главное...» «Всего в нашей империи было семь населенных миров, включая наш родной». «Я споткнулся. Еще два!» Радос продолжал рассказ, шокировавший меня. «От каждого остался крупный осколок. Дерус — родина всех нас, столица империи. Илеон и Меркс — две колонии выжили». Гаррит и инместий пали. Вы не знаете, что с Ярави, одной из отдаленных колоний, что мы хотели включить в сеть врат. И еще один, самая дальняя, новая колония. Туда сеть не дотягивалась. Морес. Тоже не знаете. Меня пробрало от пяток до макушки. По спине пробежал холодок а сердце забилось чаще. Морес — наша столица, нашей империи. Она была самой дальней колонией Деруса. Расслоение реальности — не пропавшая колонии империи. Мы — единственная выжившая колония, и забыли это. Единственное место, что оказалось слишком далеко. Вся остальная империя рухнула. Оказавшиеся отрезанными корабли в итоге где-то погибли или прилетели на Мороз. Но у нас был длинный путь технического прогресса, выхода в космос. Мы потеряли технологии, но потом возродили их. Тут осколки смогли сохранить уровень развития технологий без особых откатов. Но именно здесь столица. «Не знаю», — сказал я. Радос на меня с подозрением посмотрел. «Недавно в одном из осколков упал неизвестный летательный аппарат. Мы уже поняли, что он извне. Значит, он из Мороса. Вот только...» «Вот только...» — поторопил меня Радос. Другие просто молча слушали с нервными лицами. Он превосходит в технологиях корону императора, и намного. Снаружи, во Вселенной прошло больше времени. То, что принято за стандартное время осколков, скорость течения в большинстве замедлена. Кажется, последняя колония не просто выжила, а стала развитой цивилизацией, что пытается пробиться сюда. — Единственная хорошая новость за сегодня! — покачал головой Радос, хотя на меня поглядывал странно, с подозрением, наверняка ощущает мои эмоции. В мысли вряд ли лезет, если даже целенаправленно считать не смог. Если он не блефовал, да и я бы ощутил. Мы зашли в лифт и поднялись наверх. Я предусмотрительно разложил шлем и, наконец, связался с призраком. Сеть тут сломали, но теперь он летал рядом. И Левитан совершили чудовищное преступление против человечества. Точнее, не только они.